6.3. Пульсирующие переменные звезды. Важные и весьма многочисленные группы физических переменных звезд являются пульсирующие переменные. Именно к ним принадлежат звезды типа Мира Кита, красные гиганты, меняющие свой блеск на несколько звездных величин, не менее двух звездных величин в видимом диапазоне, с периодами от нескольких месяцев до примерно полутора лет. Пульсирующими переменными звездами оказывается вообще большинство красных гигантов. Те из них, у которых блеск меняется не столь сильно, как умерит, относят к полуправильным или неправильным красным переменным звездам в зависимости от того, заметно ли проявляется периодический характер их переменности. Особую роль в астрономии играют цефииды одна из разновидностей пульсирующих звезд. Переменность первых цефиид, видимых невооруженным глазом, звезд — это орла и дельта-цефея — и обнаружили в конце XVIII века английские любители астрономии соседи-помещики Пигот и Гудрейк. 6.3.1. Джон Гудрейк Джон Гудрейк родился 17 сентября 1764 года в Гронингене, Голландии. Джон был глухонемым, вероятно, из-за болезни, перенесенные в младенческом возрасте. Вскоре семья переселилась в Англию, где Джон получил образование. Лишённый слуха и речи, Джон сумел показать способности к учёбе. В возрасте 14 лет он стал студентом Уоррингтонской академии в Ланкашере, где весьма успешно изучал математику и впервые проявил интерес к астрономии. В 1781 году, окончив учёбу в академии, гудрейк вернулся в своё поместье. У него оказался интересный сосед-помещик Эдвард Пигот. 1750-1807 годы. Отец Пигота был землемером, Имел астрономические инструменты и любил наблюдать небесные объекты и о некоторых своих результатах сообщал в королевское общество, игравшее в Англии роль Академии наук. К астрономическим наблюдениям Пигот-старший приобщил и сына. Пигот-младший и его юный сосед Джон Гудрейк стали наблюдать вместе и обратили особое внимание на переменные звезды. В то время существовал, по сути, единственный способ открытия переменных звезд — внимательное разглядывание и запоминание звездного узора. Даже понятие «десятой доли звездной величины» еще не существовало. Достойно удивления и восхищения, что среди новых переменных звезд, открытых Гудрейком и Пиготом, есть несколько звезд пятой и шестой величины с не слишком большой амплитудой изменений блеска. Главный научный результат Гудрейка, впрочем, относился именно к яркой звезде — Алголю. По-видимому, Гудрейку не было известно, что лет за сто до него переменности Алголи открыл итальянец Монтанари но Гудрейк не только вновь обнаружил в 1782 году переменность этой звезды, но и установил, что она меняет блеск периодически, показывая глубокие ослабления каждые двое суток и 20,75 часа. Вот что записал Гудрейк в своем дневнике 12 ноября 1782 года. «Взглянув сегодня ночью на Бету Персея, Алголь, я был немало изумлен, когда заметил, что ее блеск изменился». Теперь она казалась звездой четвертой величины. После этого я прилежно наблюдал алголь еще около часа и не мог себе поверить, что он меняется в блеске, ибо никогда не слышал, чтобы звезда столь быстро меняла свой блеск. Я подумал, не оптическая ли это иллюзия, или дефект моего зрения, или влияние атмосферы, но дальнейшие наблюдения показали, что изменения были подлинными и не связаны с ошибкой. Гудрейк предложил два возможных объяснения наблюдаемого явления, первое из которых, затмение, является правильным, а второе применимо ко многим переменным звездам других типов. Если бы не было еще слишком рано высказывать соображения о причинах переменности, я мог бы предположить существование большого тела, обращающегося вокруг алголя, или такое движение его самого, при котором часть его, покрытая пятнами или чем-либо подобным, периодически поворачивается по направлению к Земле. За это открытие Королевское общество наградило Гудрейка самой престижной британской научной наградой — медалью имени Годфри Копли. В сентябре-октябре 1784 года Джон Гудрейк открыл две новые переменные звезды. Бета-лиры — прототип затменных звезд непрерывными изменениями блеска и дельта-цифея — прототип важнейшей разновидности пульсирующих переменных звезд — цифит. В апреле 1786 года королевское общество избрало Гудрика своим членом. А всего через две недели после этого, 20 апреля, Джон Гудрик, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, умер в возрасте 22 лет, как полагают, простудившись при наблюдениях холодной ночью. 6.3.2. Цифиды. Итак, переменность первых цифид – это орла и дельта-цефея — обнаружили Эдвард Пигот и Джон Гудрейк. По созвездию, в котором находится вторая из этих звезд, открытая Гудрейком, подобные переменные назвали цифиидами. Заметим, что Пигот открыл переменность это орла» на месяц раньше, поэтому утвердившееся название цифииды исторически не вполне справедливо. В сегодняшней астрономии цифиидами, точнее, классическими цифиидами, называют далеко не все звезды, которым термин «цифииды» применяли раньше. Классические цифиды в галактике встречаются либо вблизи центральной плоскости диска, как правило, не дальше 30 парсеков от нее. В нашей галактике выявлено несколько сотен классических и Еще несколько тысяч цефид обнаружено в других галактиках, больше всего в Магеллановых облаках, в галактиках Андромеды и Треугольника. По наблюдаемым изменениям блеска нанцефиды наиболее похожи переменные звезды типа W девы. Но они, напротив, не особенно концентрируются в галактической плоскости, чаще всего встречаются в направлении на центр галактики и существенно отличаются от классических цефид массами, возрастом и другими характеристиками. В отличие от классических цефид звезды типа W девы иногда называют цифидами населения 2 или цифидами сферической составляющей галактики. Цифиды — это звезды сверхгиганты их светимость в десятки тысяч раз превышает светимость Солнца, причем это желтые сверхгиганты. Температура поверхности у них в среднем примерно такая же, как и у Солнца, но она не постоянна. Блеск классической цифиды меняется периодически. У большинства цифид нашей галактики периоды заключены в пределах от суток до месяца. В других галактиках известны цифиды и с более продолжительными периодами. Изменение блеска типичной цефиды от минимума до максимума амплитуда переменности составляет 1-2 звездные величины, что соответствует изменению светимости примерно в 2,5-6 раз. У некоторых цифиид, однако, блеск меняется не столь сильно. Физическая причина переменности блеска цефид радиальные пульсации, то есть такие пульсации звезды, при которых движение вещества происходит только вдоль радиуса звезды, а ее форма не изменяется, оставаясь приблизительно шаровой. Сравнительно разряженные атмосферы цефеид то расширяются, то сжимаются. Пульсируют в сущности только атмосферы. Глубоко в недра пульсации не проникают. При сжатии атмосферы звезды разогревается, а при расширении охлаждается. Светимость цефииды оказывается наиболее высокой, когда температура поверхности близка к максимуму, и звезда начала расширяться после того, как сжалась до минимального размера. Радиальные пульсации цефеид можно обнаружить не только по переменности их блеска, но и прямым измерением колебаний поверхности звезды, используя эффект Доплера. Систематические спектральные наблюдения выявляют колебания линий Δλ относительно их средней длины волны λ, которые по формуле Доплера Δλ деленное на λ равно ΔV деленное на С можно перевести в колебания скорости атмосферы вдоль луча зрения ΔV. Эта лучевая скорость демонстрирует у цефеид переменность естественно с тем же периодом, что и блеск. Очень поучительным оказывается сравнение кривой блеска цифииды и кривой ее лучевой скорости. Имея кривые блеска для нескольких длин световых волн, можно узнать, как менялась температура, а следовательно излучательная способность единицы площади поверхности цифииды. Сопоставив эти сведения с кривой лучевых скоростей, удается довольно точно определить размер звезды и его изменения в ходе пульсаций. Температура и размер позволяют вычислить светимость звезды, а значит, определить расстояние до нее. В честь астрофизиков, предложивших этот метод определения размеров пульсирующих звезд и расстояния до них, он назван методом баде весселинга То, что газовые шары, в принципе, могут пульсировать, достаточно очевидно. Но астрофизикам долго не удавалось объяснить, почему пульсации цифит не прекращаются. Если бы механическая энергия колебаний не пополнялась за счет тепловой энергии звезды, то пульсации быстро затухали бы. Очевидно, пульсирующая звезда, подобно тепловой машине, скажем, двигателю внутреннего сгорания, превращающему энергию топлива в движение. Но в атмосферах звезд нет собственных источников энергии, а в ядро звезды, где вырабатывается термоядерная энергия, пульсации почти не проникают. Только в 1950-е годы нижегородский физик Живакин установил, что в атмосферах цифиит сравнительно близко к поверхности звезды есть слой, физические условия в котором позволяют накапливать энергию в течение части пульсационного цикла, а в оставшуюся часть цикла отдавать ее. Энергия излучения то аккумулируется звездным газом, в основном гелием, ионизуя его, то вновь выделяется, когда при охлаждении ионы захватывают электроны, излучая при этом свет. Так был выявлен клапанный механизм пульсации цифид возможность которого заподозрил, но не смог подробно обосновать лет за 40 до открытия Живакина известный английский астрофизик Эддингтон. 6.3.3. Маяки Вселенной. В начале XX века Гарвардская обсерватория США решила активизировать наблюдение южного неба. Были установлены телескопы в южном полушарии и начато регулярное фотографирование, в программу которого вошли Магеллановы облака. Эти два недоступных для обсерватории Северного полушария объекта, которые похожи на оторвавшиеся от Млечного пути клочки тумана, как выяснилось, являются самостоятельными звездными системами, возможно, спутниками нашей галактики. Наблюдая их со стороны, мы имеем возможность более однородно изучать их звездное население, чем в своей галактике, прежде всего, с одинакового расстояния. В 1908 году гарвардский астроном Генриетта Ливит открыла почти две тысячи переменных звезд в Малом Магеллановом облаке ММО и определила периоды переменности некоторых из них. Она заметила, что звезды ММО, меняющие свой блеск примерно с такими же периодами, что и цифеиды Млечного пути, оказываются в среднем тем ярче, чем больше период их переменности. Обнаруженные Ливит звезды действительно были цифеидами, но тогда она еще не была в этом уверена. Важно, что размер ММО невелик по сравнению с расстоянием до него и приближенно можно считать, что все его звезды находятся на одинаковом расстоянии от нас. Поэтому Ливит в сущности обнаружила зависимость период светимость для цефид: чем больше период переменности блеска, тем выше светимость цефиды. Эта зависимость оказалась справедливой не только для ММО, но и для цефид любой галактики. Приведем один из современных вариантов зависимости период светимость точнее, период абсолютной звездной величины для классических цифид. mv равно минус 1,1 минус 2,79 LGp, где mv — средняя за период пульсации абсолютной величины звезды в фильтре v, а π — период, выраженный в сутках. Период переменной звезды нетрудно определить из наблюдений. Вычислив затем по зависимости период светимость абсолютную величину цефиды и сравнив ее с видимой звездной величиной, можно определить расстояние до цефиды. А если она входит в звездную систему, звездное скопление, галактику, то и до этой звездной системы. Как уже говорилось, цефиды сверхгиганты, то есть звезды высокой светимости, и их можно обнаружить даже в довольно отдаленных галактиках. Поэтому зависимость период светимости является очень эффективным средством определения расстояния во Вселенной. Именно благодаря цефеидам астрономы научились определять расстояние до отдаленных частей нашей галактики и до других галактик. Не случайно эти переменные звезды называют маяками Вселенной. Если известен период изменения блеска цефеиды, можно определить не только расстояние до нее, но даже ее абсолютный возраст. В эволюционном смысле все цефеиды — звезды пожилого возраста. Вообще, чтобы оценить возраст какой-либо звезды Обычно приходится тщательно сравнивать результаты ее наблюдений с предсказаниями теории эволюции звезд, и оценка зачастую получается ненадежной. Для цефеид определение возраста непреодолимых трудностей не вызывает. Как установил в 1960-е годы московский астроном Ефремов, чем больше период цефеиды, тем она моложе. Следующая формула представляет один из современных вариантов этой зависимости. LGT равно 8,16 минус 0,68 LGP, где T возраст в годах, P период цифиды в сутках. Первый член в правой части формулы зависит от некоторых теоретических допущений, но второй известен довольно точно. Зная существование зависимости период-возраст, можно, например, отобрать звездные скопления, в которые входят самые долгопериодические, а значит, самые молодые цифиды, и таким образом выяснить, где именно в нашей галактике концентрируются молодые звездные коллективы. Есть указание, что самые долгопериодические цифеиды теснее связаны со спиральными ветвями галактики, чем остальные звезды этого типа. 6.3.4. Колебания струны. Пульсации звезды можно сравнить с другими колебательными процессами, например, с колебаниями струны. В общем случае, чем короче струна, тем выше тон ее звучания, то есть короче период колебаний. Для гитаристов и скрипачей это тривиальный факт. Но музыканты хорошо знают, что колебания струны можно возбудить по-разному и, соответственно, получить звук разной высоты при неизменной длине струны. Концы струны закреплены, и там находятся узлы колебаний. Если середина струны колеблется с наибольшим размахом, то есть пучность колебаний одна и расположена, естественно, в середине, то слышен только наиболее низкий основной тон. Но у струны могут быть возбуждены и обертоны, как это происходит, например, при игре флажолетами, когда одной рукой извлекают звук, а пальцем руки слегка прикасаются к струне в ее средней точке или на 1 третью, на 1 четвертую ее длины, чтобы именно там создать дополнительные узлы колебаний. Так, у первого обертона, помимо узлов на концах струны, есть еще один узел в середине струны, где размах колебаний уменьшается до нуля, хотя струна в этом месте не закреплена. Итак, для первого обертона середина струны — это узел, а между тремя узлами, в середине и на концах, находятся две пучности. Струна как бы делится на две независимо колеблющиеся половинки, период колебаний у них короче, а тон — выше. У второго обертона четыре узла, два на концах и два промежуточных, и три пучности. Напомним еще одно свойство струны, от которого зависит высота ее тона — период колебаний. Это соотношение между массой и упругостью струны. Чем менее массивна струна и чем сильнее она натянута, тем выше звук. У звезды роль упругости играют силы гравитации и газового выдавления. У стабильных звезд они по модулю равны. Выведенная из равновесия звезда попеременно подчиняется то одной, то другой из этих сил. Поэтому высота основного тона звезды зависит от того, насколько быстрая одна из сил, скажем, сила тяжести, может изменить размер звезды. При массе звезды М и радиусе r Ускорение силы тяжести составляет g равно gm, деленное на r в квадрате, а характерное время изменения радиуса r приблизительно равно gt в квадрате, деленное на 2, составит t равно корень из двух r в кубе, деленное на gm. Как видим, высота основного тона звезды, v, примерно 1, деленное на t, зависит только от средней плотности звезды, π, примерно m, деленное на r в кубе. 6.3.5. Особенности пульсаций. У всех колебательных процессов много общего. Пульсирующая звезда похожа на гитарную струну, а еще больше — на чертежную линейку, закрепленную одним концом в тисках, или на трубу органа, поскольку в колебательном движении звезды участвуют только атмосферные слои, а значит, в ее недрах находится узел колебаний, а на поверхности — пучность. Амплитуда пульсации звезды обычно монотонно возрастает от недр к поверхности. Однако пульсирующие движения могут установиться и таким образом, что внутри атмосферы звезды появляется промежуточный уровень, на котором колебаний нет. Дополнительный узел, как у струны в первом обертоне, а то и два таких узловых уровня — второй обертон. Период пульсации и их амплитуда на поверхности звезды при этом окажутся меньшими, чем если бы дополнительных узлов не было. Среди цефид есть как звезды, пульсирующие в основном тоне, так и звезды, пульсирующие в первом обертоне. Обнаружены свыше десятка звезд, у которых наблюдения одновременно выявляют как основной тон, так и первый обертон пульсаций. Их называют цифеидами с двойной периодичностью или бимодальными цифеидами. Точно определив отношение двух периодов пульсации у одной звезды, отношение периодов первого обертона и основного тона у цифеид равно приблизительно 0,7, можно сравнить его с предсказаниями теории и оценить массу и размер цифеиды. Продолжим нашу аналогию с колебаниями струны. Роль упругости струны у пульсирующей звезды играет ее средняя плотность. Чем плотнее вещество звезды, тем короче пульсационный период. Из самых простых физических соображений еще Эддингтоном была выведена формула π, корень из π, маленькая, равно q, где π, большая, период, π, маленькая, средняя плотность вещества звезды, q, пульсационная, постоянная. На самом деле это не строгая константа, она слабо зависит от распределения плотности внутри звезды. Звезды эволюционируют. С возрастом у звезды изменяются размеры и средняя плотность. Следовательно, период пульсирующей звезды должен меняться, хотя и очень медленно. Определив как можно точнее значение периода цефииды, а затем повторив определение спустя несколько десятилетий, можно надеяться обнаружить проявление звездной эволюции. Успеху подобного исследования способствует то, что период почти строго периодического процесса, наблюдаемого в течение тысяч циклов, удается измерить с высокой точностью. Вполне возможно определить период цифеиды с точностью до десятитысячной доли процента от его значения. Но на медленные изменения периода, обусловленные звездной эволюцией, накладываются проявления других процессов, и в результате наблюдаемая картина оказывается весьма сложной. Тем не менее, у некоторых цефеид чаще всего молодых и долгопериодических, действительно удается обнаружить вековые изменения периода, вызванной эволюцией. На диаграмме герспрунга рассела все классические цифиды заключены вдоль довольно узкой наклонной полосы, которая называется цифидной полосой нестабильности. Вверх вдоль этой полосы нарастает светимость, а значит, и растут периоды цифид. В процессе эволюции звезды она может покинуть полосу нестабильности — При этом физические условия в ее атмосфере могут измениться настолько, что клапанный механизм Живакина перестанет работать. Теория звездной эволюции предсказывает, что звезда определенной массы не менее четырех масс Солнца может становиться цефидой и переставать быть ею один или несколько раз за время своего существования. Но эволюция звезд — медленный процесс по сравнению со сроками человеческой жизни или даже истории науки — и случаи появления новой, ранее не пульсировавшей цифиды или прекращения пульсаций известной цифиды должны быть очень редкими. По сравнению с переменными звездами многих других типов, цефеиды ведут себя, как правило, очень стабильно. Каждый следующий цикл пульсаций весьма точно воспроизводит предыдущие по изменениям блеска, цвета, лучевой скорости. Известен, пожалуй, лишь один убедительный пример радикального изменения характера переменности цефиды. Возможно, во ее пульсации из-за изменения условий в атмосфере. это произошло с самой яркой цефеиды на небе — полярной звездой Альфы Малой медведицы. Блеск полярной менялся не очень сильно, но внимание к этой звезде, занимающей исключительное положение на северном небе, всегда было велико. А блеск звезд вокруг нее измеряли особо тщательно, чтобы использовать их в качестве фотометрического стандарта северного полярного ряда. В результате уже давно было обнаружено, что полярная Это цифиида с периодом 3,97 суток и амплитудой изменения блеска всего около 0,15 звездной величины. Столь малый размах колебаний блеска, быть может, частично был связан с пульсациями в первом обертоне. Но в 1980-е годы неожиданно было обнаружено, что и эти небольшие колебания явно затухают. К середине 1990-х годов полярная практически прекратила пульсации. Пока не ясно, действительно ли полярная навсегда или хотя бы на многие века перестала быть цифидой, или же пульсации оказались погашенными лишь временно. Впрочем, абсолютно точно неизвестно, была ли полярная настоящей классической цифидой, или все же ее следовало бы отнести к короткопериодическому по типу звезд типа W-девы. Несколько хуже прослежен другой возможный пример прекращения пульсаций у звезды RU жирафа Эта звезда тоже неуверенно классифицируется как цифида или как звезда типа W-девы. Звезда пульсировала с периодом около 22 суток. Два обстоятельства делали ее необычной. Во-первых, спектральные наблюдения вблизи минимумов блеска выявили углеродный спектр, что не характерно ни для классических цефид, ни для звезд типа W-девы. Во-вторых, с 1950 по 1962 год у РУ Жирафа отмечали постепенное увеличение амплитуды пульсации до 1,6 звездных величин. В начале 1966 года пульсации РУ Жирафа почти прекратились. А точнее, амплитуда переменности упала до 0,1 звездных величин, примерно при том же периоде. В дальнейшем звезда менялась сравнительно нерегулярно, амплитуда временами возрастала до 0,3 звездных величин, а периодичность прослеживалась далеко не всегда, хотя если признаки периода обнаруживались, его значение никогда не уходило слишком далеко от 22 суток. Пульсирующими могут становиться звезды, сильно различающиеся по массе, возрасту, температуре и поверхности. Так цефиды, сравнительно молодые звезды, мы уже говорили, что в галактике они заметно концентрируются к ее плоскости и встречаются в рассеянных звездных скоплениях. Некоторые другие пульсирующие переменные имеют, однако, намного больший возраст. Так весьма многочисленные представители другого типа пульсирующих переменных звезды типа RR лиры RR Lyrae, в своем большинстве принадлежат к числу самых старых звезд. Они не концентрируются существенно в галактической плоскости, зато их очень много в направлении на центр галактики в созвездии Стрельца. Немало звезд типа RR Лиры обнаружено в некоторых шаровых звездных скоплениях. Самых старых объектах галактики их возраст более 10 миллиардов лет. Скажем, в шаровом скоплении М3 найдены уже сотни звезд типа RR Лиры. Массы этих звезд заметно меньше Солнечной. В отличие от Сефиит, Звезды типа rr лиры имеют более короткие периоды — от 5 часов до одних суток. Причиной их переменности, как и у цефеид, являются радиальные пульсации. Среди звезд типа RR-лиры уверенно выделяются намного надежнее, чем для цифиит, звезды, пульсирующие в основном тоне, и звезды, пульсирующие в первом обертоне. Обнаружено немало звезд типа RR-лиры, у которых пульсации в основном тоне и в первом обертоне возбуждены одновременно. Существование бимодальных цифиит и звезд типа RR-лиры представляет определенную проблему для теории звездных пульсаций, поскольку такую переменность пока не вполне удается воспроизвести в теоретических расчетах.